Глава четвёртая. утро я апатично лежала в кровати, раздумывая, что же мне предпринять сегодня. Ко мне прилез тот самый огромный пушистый кот и нагло развалился, придавив мне ноги. Я подхватила его под серый живот, придвинула ближе. Он недовольно проурчал что-то, типа «Осторожней!» и тут же включил свой мотор. Рассеянно поглаживая откормленные тёплые пузы мурлафана «Как же его зовут?» Я услышала поскребывание в дверь. «Входи, Дилли!» — бяло откликнулась я. Девочка вошла и как-то смущенно спросила, спущусь ли я или принести мне завтрак сюда. Ну вот, этого еще не хватало. Разозлившись на себя, я решительно отодвинула кота, который на этот раз даже не проснулся, и встала. День был ясный — На бледно-розовом ковре лежали солнечные зайцы. Я встала на один из них, как в детстве, и засмеялась непонятно чему. Дилли тут же присоединилась ко мне своим колокольчиковым смехом. «Дилли, Дил, у меня просьба. Может, у вас есть какое-то платье, самое простое, лишь бы примерно подходило по размеру?» Я оглядела свой наряд, лежащий на стуле, и решила, что хорошо бы его сменить сегодня на что-нибудь другое. Девочка с готовностью закивала и выбежала за дверь, а я потянулась к кувшину с водой, чтобы умыться. Через некоторое время я разглядывала себя со всех сторон в потускневшем зеркале в небольшом холле между спальнями. Повседневное платье в коричнево-розовую полоску было немного великовато. Я затянула пояс потуже и примерила чепец Если бы я любила такие женственные вещи, мне даже понравилось бы. Эдакая боха надо признать что расцветка была мне очень к лицу и вообще присмотревшись к себе поближе я с удивлением заметила что вид был свежий и цветущий на бедную измученную девочку как выразилась филомена в разговоре с мистером доусоном я точно не тянула я спустилась вниз где уже привычно пахло чем то сдобным еще немного времени и платье станет в усмехнулась я в эту минуту меня пронзил страх «Немного времени?» А вдруг меня внезапно вышвырнет из этого места, понесет как осенний листок дальше, туда, откуда уже не будет дороги назад, к моей лисе. Страх был настолько осязаем физически, что заставил меня закрыть глаза и опереться на деревянные резные перила. Привел меня в чувство голос Дилли, который стал звать меня снизу. Я взяла себя в руки и спустилась, шурша на крахмаленной юбкой. Внизу меня ждал безудержный восторг Дилли Дил по поводу моего внешнего вида. Она прыгала вокруг меня, раскрасневшаяся и радостная. «Тебе так идет? Так красиво!» — не могла уняться она. Филомена тоже была довольной на вид. Ну и славно. Мы позавтракали овсянкой и яйцами, после чего нам с Дилли были выручены корзины и список того, что нужно было приобрести в городке. «Надо сказать, это очень удачно, что вы можете пойти вместе», — покачала головой Фанни «Завтра воскресенье, а у меня на исходе мука и зелень нужна свежая. Если бы не ты, Наташа, мне пришлось бы пойти с этим цыпленком, который разве что пучок зелени сможет поднять, а у меня очень много дел сегодня. Так что идите, девочки, и раньше обеда не возвращайтесь». Я взглянула на объемный пучок петрушки, Базилика и укропа, который стоял у Филомена рядом со специями в синем кувшине, как букет цветов. Выглядел он свежим и сочным. У меня возникло смутное ощущение, что нас попросту сплавляют из дома. Но делать было нечего. Раз уж повисло тут незваный гостьей, надо быть хоть в чем-то полезной. К тому же по-детски тянуло на улицу, где все заливал солнечный свет. Ещё немного посуетившись, собираясь, мы выбежали из дома и зашагали по уже знакомой просёлочной дороге. Дилли доверчиво сунула свою ладошку мне в руку. «Скажи, Дил, а ты помнишь кого-то из странных гостей вроде меня? Какими они были?» Я постаралась, чтобы мой голос звучал легко. Дилли нахмурилась, поразмышляла. Я не хотела на неё давить, молчала, размахивая корзинкой. «Их все помнят, Наташа», — запинкой сказала она. «Я помню двоих, мужчину и женщину. Женщину звали Кэтрин, и она не была такой милой, как ты. По правде говоря, я ее боялась. Она тоже жила у нас, а мужчины нет. Он жил в доме Эбби и тоже был пугающим, хотя я не знаю, сделали ли они что-то плохое». Девочка умоляюще взглянула на меня. «Только не говори Филомине, что я тебе рассказала, ладно? Она будет недовольна». Я почувствовала укол совести за то, что использую невинного ребёнка в своих целях и поклялась больше не расспрашивать её. Сжав её ладошку, я сказала со всей искренностью. «Конечно, Дилли, я тебя не подведу». Малышка улыбнулась, и мы вошли в городок. В субботний день здесь было довольно многолюдно, На площади был развернут небольшой стихийный рыночек, бегала детвора, стоял приятный добродушный гул голосов. В своей новой одежде и чипце, скрывающем половину лица, я совершенно не привлекала к себе внимания. Дили куда-то ускользнула, и я направилась поискать ее там, где продавались ленты, платки и какие-то побрякушки. И в ту же минуту почувствовала, что меня кто-то взял за локоть. Обернувшись, я увидела симпатичное лицо викария которого я не знала, как зовут. «Здравствуйте!» Святой Отец слегка зарделся, что тут же попытался скрыть, неестественно взглянув на солнце. «Солнце прямо весеннее сегодня, правда?» «Рад вас видеть, вы совсем освоились у нас». Он улыбнулся, на первый взгляд бесхитростно, просто приветливо. Однако я видела в глубине его глаз некоторую пытливую напряженность. «Здравствуйте, Святой Отец!» Я чуть поклонилась. «Да вот, сегодня мы с Дилли большие помощники, делаем покупки. Кстати, вы не видели ее?» И мы оба закрутили головами. «Вон она!» — викарий показал, куда смотреть. «Так вы придете завтра на службу?» Улыбка исчезла с его лица, он ждал ответа. «Да, святой отец, мы придем с Филоменной и Дилли». Я держалась немного чопорно, чтобы он больше не заливался краской, как мальчишка. Однако он снова покраснел и, одобрительно кивнув мне головой, направился в сторону церкви. Я увидела издалека Эбби и помахала ей рукой, показав жестом, что скоро к ней подойду, и направилась к Дилли. Она крутилась перед лавкой с зеркальцами, пуская солнечных зайчиков. Вздохнув о том, что я не могу подарить ребенку какую-нибудь милую безделушку, Я взяла ее за руку, и мы отправились выполнять поручение Филомены. «Дилли Дилл», — спросила я на обратном пути, — «а как зовут Викария?» Отец Джастин звонко ответила Дилли и побежала в припрыжку чуть впереди к дому.